Воздух. Его не стало хватать с тех пор, как Женя уехал. Даже здесь, на даче, рядом с бабушкой и отцом, она чувствовала себя одинокой и несчастной. Даша ждала. Ждала письма или звонка. Тишина оглушала. Давила. Сознание отказывалось принимать истину. Все было прекрасно до самого отъезда. Она присутствовала на защите дипломной работы. Вместе с Женей была свидетелем на свадьбе у Наташи с Володей. Перед самым отъездом он подарил ей огромный букет цветов и сказал, что позвонит, как только устроится в общежитии. Прошел месяц. Ощущение, что она не нужна ему, убивала. Она пыталась отвлечься. Брала в руки скрипку, отмечая, что количество трещин увеличивается с каждым днем. Ее сковывал страх и предчувствие надвигающейся беды. «Женя», — шептала она, — «где ты? Что с тобой? Позвони». Скажи, что у тебя все хорошо. Я люблю тебя. Услышать твой голос уже для меня счастье. Скрипка, девочка моя, о чем ты хочешь мне сказать? Скрипка издавала слабый стон и замолкала, как будто переставала дышать. Дашенька прижимала ее к себе и вспоминала, как играла Женя Болеро Равеля. Обычно его не играют на скрипке, но Женя очень просил, и она не смогла отказать. День, когда Даша приняла решение ехать к Жене, начался очень странно. Она проснулась от непривычных, болезненных ощущений внизу живота. Сама, не понимая почему, подошла к скрипке и открыла футляр. Леденящий душу страх сковал ее. Поверхность инструмента была покрыта мелкими капельками золотистой жидкости, очень похожими на слезы. «Что-то с Женей!» Воскликнула Даша и, не думая больше ни секунды, стала собираться в Москву, предупредив Изольду Викторовну о том, что поживет неделю в городе.